Дело в том, что, опять же, совершенно случайно в Тарчинском отделении полиции оказался один из ближайших сотрудников капитана, сержант Трудальский. По личному делу. Ведь даже в полиции случается, что кто-то из ее состава получает вдруг свободный день и тогда занимается своими сугубо личными делами. Вот тот сотрудник и занимался. В городе Радами. Оттуда он возвращался на служебном мотоцикле, а в Тарчинскую комендатуру полиции заехал к корешу за яблоками. Тесть кореша выращивал их в собственном саду. Отличные яблоки. Приехав с полной сумкой этих отличных яблок к себе, в родную комендатуру, полицейский принялся угощать сотрудников, а заодно и рассказал о том, какой странный звонок поступил к тарщинцам, когда он у них сидел, беседуя о том о чем, пока ему насыпали яблоки. А поскольку он был на мотоцикле, он и подвез дежурного оперативника в поеднание к ремонтируемому дому, хотя полицейские не очень-то поверили анонимному сообщению. Рудайский вместе с старшинским полицейским зашел в названный дом, действительно обнаружил пострадавшего и даже выслушал его первые избивчивые показания. И вот теперь утром рассказывал обступившим его коллегам бодрых хрустящим яблоками. В общем-то, с виду вроде нормальный, только умом тронулся. Всю дорогу твердил, что в том доме нечисто. Сначала еще во дворе нечистая сила явилась ему в образе огромного ужасного козла. Не допускала к двери. Что касается козла, то очень может быть, читал я, что дьявол в виде огромного козла участвовал в шабашах на Лысой горе, когда туда колдуни на метлах слетались. Так он их того, обслуживал, в эротическом, значит, плане, особенно ночью. «Вы что, еще не протрезвели после вчерашнего отгула?» — сурово поинтересовался капитан. «Да нет, пан капитан, я только повторяю то, что этот пострадавший наплёл. Ассоциации у него правильные». А потом та же нечистая сила явилась ему и в доме. Уже форменный дьявол, фигура человеческая, а не козел, черный и с рогами. Вот только пола неопределенного, он больше склоняется к женскому. Кто склоняется, не поняли коллеги. Но этот, с разбитой головой. Значит, дьяволица ему явилась, получающий констатировал поручик Вербель. Может и дьяволица, да тот всю дорогу называл его дьяволом. Бедняга до того перепугался, снова увидев дьявола, что бросился на утек, споткнулся на ступеньках лестницы и раскрылся череп. Не берется утверждать, что это дело рук дьявола, может, тот к нему и не прикоснулся, а может, воздействовал своей дьявольской силой, а потом связал бедолагу, лицо тряпьем обмотал и при этом еще скотина дьявольски хихикал. И опять подпорочек Вербель вставил свое замечание. «Все правильно. Как же ему еще хихикать?» «Может, хватит мне морочить голову?» — рассердился капитан Фрелькович. «Какого дьявола? Шо, какого черта вы мне всю эту чушь рассказываете? Время отнимаете!» «Да потому, пан капитан, что когда этот пострадавший в нервах рассказывал нам о нечистой силе, вырвалось у него одно такое словечко. Вот я и решила обо всем в подробностях рассказать. Кто знает?» «Какое словечко?» Плетет, значит, он чушь нечистой силе, продолжал ободренный Рудальский. А лысый гори о проделках дьявола, о том, как нечистая сила только ждет, чтобы заполучить душу христианскую, а сколько от нее вреда людям. Найдет человек, скажем, клад, прозянет руку к золоту, а оно в пыль обращается. Или какие драгоценности. в миг подделает, одни фальшивки в руках останутся. Вот меня, пан капитан, эти фальшивки и насторожили. Может, так сболтнул, говорил точно в бреду. Но ведь сказал, где бормотал фальшивки, там и дьявол с рогами. А когда сознание пришел, я пробовал его насчет фальшивок спросить так он это всего отперся. В бреду, говорит, чего не наплетешь. За это, говорит, я не отвечаю, знать не знаю ни о каких фальшивках, ничего такого, говорит, я и не говорил. Только на дьяволе настаивает. В двух обличьях, один, значит, в виде козла во дворе, другой черные дьяволицы в доме. Ну, и тут приехала вызванная нами скорая помощь, и надо было его скорее в больницу доставить. А что за человек ты узнал? А как же, обиделся Рудальский. Рощаковский, владелец дома. Купил старую развалюху и принялся ремонтировать дом. А зачем он туда ночью явился? Ну, не совсем ночь, теперь рано темнеет. Ты явился посмотреть, что ему там наремонтировали. Засвиток, говорит, не мог. Но ничего не посмотрел, дьявол помешал. Этот Рощаковский еще сказал, что слышал, будто и в самом деле там нечисто. Докупил дом, решил пустяки все это. Когда его санитары забирали, опять впал в забытье и грозиться стал. «Я ему еще покажу», — говорит.